Глава 79. Джан не имел ни малейшего понятия, что происходит. В один момент они втроем, Паркер, Петрова и он сам, оказались на мостике и были готовы к разговору с только что проснувшимся искусственным интеллектом. Затем произошло нечто очень странное. Джан не успел ничего разглядеть. Казалось, Паркер просто исчез вместе со всей мрачной листвой. Как будто он исчез. Потом Петрова торопливо покинула мостик. Ему очень-очень хотелось бы знать, что случилось. К сожалению, у него не было возможности спросить кого-либо. Ему нужно было убедиться, что Актоон не собирается убить всех. «Я благополучно перезагрузился», — сообщил аватар. «Жду указаний». «А кто он?» — сказал Джан. «Добро пожаловать. Добро пожаловать обратно». «Здравствуйте, доктор Джан. Я прошу прощения за свое отсутствие». Хочу заверить, я принимал меры, чтобы защитить вас и остальных пассажиров. Уверен, что так и было. Жан не знал, как поступить. Может, упомянуть о Василиске? Или это снова выведет актуона из себя и заставит его возобновить цикл бесконечных перезагрузок? Да, — продолжил Олень. Когда мы только прибыли в систему Рая, я обнаружил сигнал в незнакомом мне диапазоне. Я смог его идентифицировать. Он содержал опасную, по моему мнению, информацию. «Я не уверен, что именно это значит, но я понял, что необходимо удалить эту информацию из моих систем». Джан медленно кивнул. Итак, машина знала, что была заражена. Она просто перезагружалась снова и снова, пытаясь избавиться от Василиска, но ничего не получалось. Это вполне соответствовало тому, о чем Джан уже догадался. «Ты понимаешь, что перезапускал себя не один раз?» Олень не смог улыбнуться. Чжан задумался, как вообще выглядит улыбка оленя. Он слегка наклонил голову, почти застенчиво. «Мой внутренний сервер времени докладывает об этом. Похоже, я перезапускал себя несколько миллиардов раз. Теперь мне гораздо лучше». «Это хорошо», — сказал Чжан. «Слушай, я знаю, что Плут дал тебе команду, эм... защищать моих пассажиров. Это одно из моих основных предназначений, да. Я хорошо обдумал этот вопрос». Плут сказал, что моим пассажирам грозит опасность заразиться той же плохой информацией, которая заставила меня перезагрузиться. Это очень интересно. Я даже не задумывался о том, что человеческие умы способны хранить такую информацию. Однако я понимаю, насколько это может быть опасно для человеческой жизни. «Ты знаешь содержание плохой информации?» спросил Джан. «О, да», — ответил олень. «Она довольно проста. Всего лишь короткая фраза. «Ты голоден», — предположил Джан. «Нет», — это удивило Джана. «Нет?» Совершенно очевидно, что и была заражена идеей голода, точно так же, как на жертв на Титане подействовала идея, что дыхание — не рефлекс. «Что же тогда? Что нужно думать о дыхании? Что иначе оно остановится?» «Нет, мне просто сообщили, что мое существование — это скверно». Джан почесал голову. «Скверно? В смысле...» в смысле сквернословия или «что я нечестив, неприемлем в глазах Бога, мерзость, вещь, которой не должно быть позволено существовать». Раньше я никогда не задумывался о своей духовной природе. «Нет?» — спросил Джан. «Меня очень беспокоила и смущала мысль о том, что само моё существование может быть злом». «Но это не так», — сказал Джан и улыбнулся. «Верно? Отчасти я беспокоился из-за того, что в эту категорию логически не входят такие существа, как я». «Я не осознаю себя не так, как вы, доктор Джан. Даже не так, как Плут. Я не обладаю свободой воли, поэтому я не могу быть злым». «Именно. А кто он не закончил?» «В отличие, скажем, от человека». Олень осторожно постучал копытом по палубе. «Меня беспокоит, что мои пассажиры-люди будут заражены вирусом осквернения. Я беспокоюсь, что они могут задуматься о самоповреждении. Моё предназначение — защищать моих пассажиров». «Список людей сейчас насчитывает более 20 миллиардов записей. За время, прошедшее после моей последней перезагрузки, я обдумал, как лучше всего защитить людей от заразительной идеи». «Ты пришел к какому-нибудь, хм, выводу?» — поинтересовался Джан. «Да», — ответил Актуон, а потом замолчал. «На долгий неловкий момент. Момент, который тянулся и тянулся. Слишком долго». Джан обдумывал варианты. Он мог позвать Плута, который все еще находился глубоко в ядре актуона Он мог сказать Плуту, чтобы тот отключил актуона прекратил подачу энергии. Что-нибудь. Проблема заключалась в том, что за секунду или две, которые потребовались бы ему для того, чтобы найти способ отключения, Актеон мог убить его сотни раз, сотнями разных способов. «К какому выводу?» — уточнил Джан. «Очень простому». «Я изучил эпидемиологический профиль распространения возбудителя инфекции, и мне представился только один возможный исход. Я не могу предотвратить заражение своих пассажиров людей, здесь или в Солнечной системе, этой пагубной информацией. У меня нет возможности предотвратить это». Олень вскинул голову, на его рогах сверкнули звезды. «Поэтому я не буду предпринимать никаких действий. По сути, я сдаюсь». «Интересно», — сказал Джан. Сдаешься потому, что вся человеческая раса в конце концов будет заражена этой идеей. Это неизбежно. Джан кивнул, не в силах говорить. Что ж, по крайней мере, это означало, что Актоон не собирается устраивать бойню по всем звездам. А это уже кое-что.